Глава 4,5. «А вы не знаете, где здесь книги по лингвистике?» — услышал Айвин. «Я немного потерялась». Он поднял голову и увидел темноволосую бледную девушку, которая комкала в руках бесполезную карту. Вид у нее и правда был растерянный. Официальный серый костюм придавал ей одновременно строгий и забавный вид. Кажется, она была человеком. «Простите, а как вы сюда попали?» — спросил он. «Что?» — удивилась девушка. «В этот мир я имею в виду...» Айвен рассмеялся, прикрывая рот рукой. «Простите, это, наверное, не тактично». «Все в порядке. Так вы можете мне что-то подсказать?» Девушка выжидающе смотрела на него своими большими голубыми глазами. Глаза как небо. Кожа цвета лепестка белой розы. Волосы, как застывшая магма. Все, как он и описывал. И да, она была вполне привлекательна для человека. Она оказалась такой, как он и представлял. Она первая отвела взгляд. «Что именно вас интересует?» — спросил Айвин, поднявшись из-за стола. «Нейролингвистика. Давайте посмотрим, что можно сделать». Он улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. Вместе они направились на поиски нужного зала. «Кстати, я попала сюда благодаря троллям», — сказала девушка. «И как вам тролли?» «Много спрашивали о моих богах». «А у вас есть боги?» «У моего народа есть. Лично у меня, наверное, нет». «А в чем разница?» В том, что мне не нужна концепция богов, чтобы объяснить мир. Правда? Айвин придвинулся поближе, и она тоже подалась вперед. Но в этой вселенной когда-то жили существа, которых некоторые народы могут называть богами. Именно они позволили мирам просачиваться друг в друга. Именно поэтому вы сейчас можете быть здесь, в мире, в котором вы не родились, и который на самом деле находится в тысячах световых лет отсюда. Почему бы и нет? Но они-то откуда взялись? Эволюция. Именно. А вы со всеми так знакомство начинаете? Поинтересовалась она. Нет. Только с теми, от кого пахнет морем и смертью. Она даже не моргнула, лишь прошептала. Смертью? Я скоро умру? Однажды. Однажды мы все умрем? Не знаю. «Я еще никогда не умирал». Девушка рассмеялась. «Меня зовут Аннабель. Аннабель Энде». «Я знаю», — хотел сказать Айвен, но промолчал. Он вдруг понял, что натворил. Он не просто описал кого-то. Он создал ее. Как Демиург. Конечно, во Вселенной может произойти что угодно, и однажды человек с таким генетическим набором непременно бы родился и без чего-то вмешательства. Но именно Айвин заставил этого человека прийти сюда. Сейчас, в этот момент. «А вас как зовут?» «Айвин». «Красивое имя». А что еще она могла сказать? Ему стало не по себе. Если он может сделать это, то что еще? Зажечь искру в чьём-то сердце, чтобы началась революция в каком-нибудь мире? Сбросить на город лавину? Пригнать цунами? «Жигать миры в огне?» Его передернуло от самой мысли. Сестра была права, он опасен. Не только для себя, но и для окружающих. Они с Аннабель шли и шли и шли по залам. Она с восторгом разглядывала книги. «Здесь так приятно пахнет», — сказала она. Эйвен втянул носом воздух. Пахло старыми книгами, которым давно пора в утиль. Но Аннабель любила книги. «Я, наверное, вас отвлекла. Что вы читали?» Ничего особенного, просто зашел побродить. «Вы можете просто так сюда заходить?» Анна быль удивилась. «Кто вы?» Отвечать не хотелось. «Ну, я примерно понимаю. Ваши волосы, глаза и...» Она чуть-чуть смутилась. «Зубы?» Конечно, она заметила зубы. Многим существам из многих миров его зубы казались отталкивающими. Мелкие, острые, они производили неизгладимое впечатление, особенно учитывая то, что его народ похищал детей. Неожиданно они вышли в огромный атриум, гигантский многоэтажный атриум. У стен стояли высокие стеллажи, забитые книгами, а посреди зала стояли винтовые лестницы. «Я слышала об этом месте», — она задумчиво огляделась. Ты не всегда находишь то, что ищешь, но всегда найдешь то, что тебе нужно. Нужно просто выбрать нужную лестницу. Да, именно. Поэтому выбирайте. А мне пора. Он не должен больше с ней видеться. Это было бы слишком странно. Дело не в волосах и зубах. Анна был тепло ему улыбнулась. От вас пахнет клевером и вереском. Даже не пахнет, а... Просто чувствуется. Я давно не был в тех местах, где растет вереск. Теперь я городской житель.